«Мне можно идти?» — спросил Эшби. «Свяжитесь с отделом специальных операций против СССР», — приказал Кэсси. «Там будет специалист, которому нужно будет поручить все проверить по Айве Беллс». «Хорошо, сэр», — кивнул Эшби, выходя из кабинета. «Пелтон», — шептал он, идя по коридорам. «Рональд Уильям пэлтон Рональд Уильям Пелтон, завербованный КГБ-сотрудник Агентства национальной безопасности Соединенных Штатов. Работал в АНБ более 20 лет с 1964 по 1985 годы. Последние 6 лет работал на ПГУ. КГБ был выдан перебежчиком Юрченко в 1985 году. Откуда он взялся? Почему вдруг так внезапно возник этот советский офицер-перебежчик? Откуда он знает про «Айви Беллс»? Почему именно сейчас? Неужели они все это время ошибались? И Кемаль Аслан действительно не виноват. Но кто тогда давал информацию о подводных лодках на базах НАТО? Почему все время получается подозрительное совпадение? От всех этих вопросов кружилась голова. Он дошел до своего кабинета и сел в кресло. Перед ним лежало досье Кемаля ослана Взглянув еще раз на фотографию, он усилием воли заставил себя закрыть папку. Ему больше не хотелось смотреть на это досье, ни вообще какие-либо документы, связанные с Вакхом. Агент Вакх был обнаружен. Его выдал офицер КГБ, Сотрудник разведки, не доверять которому они просто не имели права. Он покачал головой. — Нет, — убежденно подумал Эшби, — не может быть, чтобы мы случайно нашли Вакха именно теперь. И этот невероятный побег гордиевского из Москвы. Достаточно проработать даже один год против русских, чтобы понять, как сложно и практически невозможно убежать из Советского Союза. А здесь подозреваемый, в самой тяжкой измене полковник КГБ, бывший резидент советской разведки, вдруг бежит из страны. Он подсознательно чувствовал, что русские начали игру против них. И крупную игру, если решились отпустить Гордеевского и подставить Пелтона. Но ради чего? Только ради Кемаля Аслана, если он, конечно, Вак? Нет, ради него они не пойдут на такие жертвы. Им важно, чтобы мы не искали дальше, — подумал Эшби. Они хотят, чтобы мы прекратили поиски, у них появился новый козырь. Вдруг испугался Эшби свои мысли. Неужели он прав? Новый козырь, который сильнее, чем Гордиевский. Пелтон и Вак вместе взятые. Он стащил себе галстук, расстегнул рубашку. Если это игра, то доказать ничего невозможно. Это значит доказывать, что Гордеевский не герой, бежавший на запад, а обских, которые, сознавая, что он уже выжит, как лимон английской разведкой, отпустили его в Лондон именно с целью прикрытия. А перебежчик Юрченко может оказаться такой же добросовестной подставкой, случайно узнавшей об агенте Пелтоне. Может, Юрченко даже подталкивали к этому побегу. И, наконец, сам Пелтон. Если это ВАГ, то кто тогда Кемаль Аслан? Случайно попавший в поле зрения ФБР человек? Не похоже. Слишком много совпадений. Но если он ВАГ, почему у него нет связных, ведь проверены все его связи, все его знакомые. Неужели после смерти Тома он решил прервать свои отношения с КГБ? Из их рук вырваться не так просто, подумал эшби При одной мысли, как он завтра будет освобождать Кемаля Аслана, принося ему свои извинения, начинала болеть голова. Он подумал, как будет психовать Кевиноу от сознания полного бессилия и даже пожалел своего коллегу. Затем, вспомнив про поручение директора ЦРУ, он позвонил в отдел специальных операций против СССР, начальник отдела уже получил приказ Кейси и коротко сообщил о своем сотруднике, который должен был работать с вместе с отделом Эшби, координируя все действия против КГБ не только в Америке, но и повсюду в мире. В том числе и по операции «Айви Беллз».